Мускулистые, загорелые поджары, они стояли на тротуарах в 18-долларовых бежевых башмаках, в 80-долларовых костюмах и в долларовых шелковых рубашках в широкую красную и синюю полосу. Это были плотники, каменщики, десятники, во всяком случае так они говорили, и получали они по 10, 12, 14, 18 долларов в день.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 Работа было сколько угодно, но баснословную заработную плату, о которой он был наслышан, найти оказалось не так-то легко. Он мог поклясться, что он плотник или каменщик, он был грязным мальчишкой и выглядел именно так. Его хватил страх. Он побывал в военном порту в Порсмуте, на военной базе в Норфолке, на товарной станции.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 Заработанные деньги быстро просочились сквозь заботные пальцы, и снова у них осталось несколько монет, а до следующей получки было еще почти две недели. Синкер играл в кости с учетчиками за огромной стеной из мешков с овцом, высевшийся на пристани. Проиграл, выиграл, проиграл и встал без гроша, проклиная бога.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 Окончив дневную работу, он забирался в маленький оазис среди мешков овса и погружался в сонное цепенение. Лязг кранов, лебедок, непрерывный грохот тачек и отдаленная рявка судов на рейде мешались его ушах в странную тихую симфонию. Он лежал там в затухающих отблесках окружающего мира, а война в течение этого месяца приближалась к своему кровавому апогею.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 Он думал о своей семье, о Бене, о Лоре, так, словно это были призраки. Даже самый мир обернулся призраком. Весь этот август, пока война подвигалась к своему завершению, он наблюдал умирающий карнавал лета. Больше уже ничто не казалось жестоким и жарким, грубым и новым. Все было старым, все умирало. В его ушах звучала воздушная музыка, в овете далеко не неслышная.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 Он обращал к морю свое лицо, и за его спиной миллион дешевых огней кафе, стук ножей и вилок, голман, конфетти, визгливый рев саксофонов, весь жестокий, безрадостный шум его страны смягчился, становился печальным, далеким и примерещившимся. Вокруг крутящейся карусели оглушительный оркестр наяривал кэ кэ кэ кэ, -кэ «Душечка Кэтти, бедный Лютик и только молится дитя в сумерках». И дешевая музыка становилась колдовской и прекрасной. Она смешивалась в волшебство, становилась частью романтичной прелестной Виргинии, частью морских валов, которые накатывали на песок из вечного мрака, частью его собственной великолепной тоски, его торжествующего одиночества после боли, любви и голода.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 Но, но она поймет. Любовь истинной леди. Гордо затуманившимся глазами он глядел на нее, стоявшую рядом с ним, как вызов черни. Глядел на ее маленькую изящную головку его плеча, обвитую обручем сияющих коз, на две великолепные жемчужины в ее ушках. Любимая, любимая, мы стоим тут, на звезде. Теперь мы вне их досягаемости». «Смотри, они съеживаются, они стираются, они проходят. Победная, несокрушимая, дивная любовь, моя возлюбленная, мы остаемся».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 Звали ее Стелла Блейк. Она никогда не торопилась. С ней жила молоденькая, золотоволосая девушка двадцати лет, чья семья жила в Полпетхилле. Иногда он навещал ее. Дважды в неделю на транспорты грузились войска. Коричневые, истомленные тысячи солдат плотными рядами стояли на пристани, пока совет офицеров за столиками у Сходен проверял их документы.